Большая холодная комната с голыми серыми стенами, с железными решетками в окнах. Он теперь уже не спит, а только всегда хочет спать и не может выспаться, будет слишком рано. Сквозь туман, который ест глаза, видны длинные казармы, желтые цей гаузы, полосатые будки, земляные валы с пирамидами ядер, с жерлами пушек. И сокольничье поле, покрытое талым серым снегом, Под серым небом, с мокрыми воронами и галками, Слышна барабанная дробь окрики военных экзерциций. Во фронт! Мушкет на плечо! Мушкет на караул! Направо! Кругом! И сухой треск ружейной пальбы, и опять барабанная дробь. С ним тетка, царевна Наталья Алексеевна, старая дева с желтым лицом, костлявыми пальцами, которые прибольно щиплют, и злыми колючими глазами, которые смотрят на него так, как будто хотят съесть. У, паршивый Авдотьин щенок! Лишь долгое время спустя узнал он, что случилось. Царь, вернувшись из Голландии, сослал жену царицу Авдотью в Суздальский монастырь, где насильно постригли ее под именем Елены. А сына взял из кремлевских теремов в село Преображенское в новый потешный дворец. Рядом с дворцом за стенки тайной канцелярии, где производится розыск о стрелецком бунте. Там каждый день пылает более 30 костров, на которых пытают мятежников. Наяву или во сне было то, что ему вспоминалось потом, он и сам не знал. Крадется, будто бы ночью вдоль острых бревен забора, которым окружен тюремный двор. Оттуда слышатся стоны. Свет блеснул в щель между бревнами. Он приложил к ней глаз и увидел подобие ада. Огни горят горючие, котлы кипят кипучие, Ножи точат булатные, хотят тебя зарезать. Людей жарят на огне, поднимают на дыбу И растягивают так, что суставы трещат. Раскаленными до красна железными клещами Ломают ребра, подчищают ногти, Колют под них разожженными иглами. Среди палачей царь. Лицо его так страшно, что Алеша не узнает отца. Это он и не он, как будто двойник его, оборотень. Он собственноручно пытает одного из главных мятежников. Тот терпит все и молчит. Уже тело его, как окровавленная туша, с которой мясники содрали кожу. Но он все молчит, только смотрит прямо в глаза царю, как будто смеется над ним. Умирающий вдруг поднял голову и плюнул в глаза царю. «Вот тебе, собачий сын, Антихрист!» Царь выхватил кортик из ножен и вонзил ему в горло. Кровь брызнула царю в лицо.